Глава двадцать восьмая Павел добился все-таки на следующий день личной встречи с Никитой один на один. Утром он позвонил Кириллу и уговорил его, что приедет, и примчался, мгновенно подхватив машину. Никита только-только встал и еще мылся в ванной. Павел подозревал, что тело у Никиты, хотя, конечно, человеческое, но с какими-нибудь неожиданностями, как-никак, а прошло тысячелетие, рот мог измениться. Павлуш пожелал даже поглядеть, но Кирилл сурово отверг эти домогательства, шепнув, правда, что неожиданности могут быть, но очень тонкие, и в половой сфере в основном, потому и рассматривать такое совестно. Наконец Никита, раскрасневшийся, вышел из ванны. Лицо, и без того неопределенное, ни то молодое, ни то старое, на сей раз помолодело. А тело, как и было асимметричное чуть-чуть и стариковское в походке и в морщинах на руках, Так и осталось на века. Сели за завтрак. Никита вообще ни с кем никогда не здоровался, а уж сказать «доброе утро» — это просто было вне его понимания. Впрочем, действительно, в мире мертвых вряд ли окликают друг друга добрым утром. Но на этот раз он, однако, с аппетитом, хотя и молча поел. Кирилл был бледен, внешне вял и был, видимо, полностью погружен в свои мысли о природе и судьбе Бога. Он упорно считал, что у Бога может быть судьба, хотя, по сути, она имеет другой смысл, чем судьба у людей. Иногда ссылался на Оригена, где великий учитель говорил, что Бог не бесконечен, иначе он не мог бы познать себя. Но в целом Кирилл развивал свою собственную, довольно жутковатую гипотезу. Договорились они просто. Павел проводит Никиту домой, до его маленькой квартирки, в близлежащем подмосковном поселке. Электричка оказалась полупустой, и два человечка из разных тысячелетий примостились рядышком у окна. В окне мелькала все та же беспредельность, все та же Россия. Но Павел никак не мог завязать разговор с Никитой. Тот издавал неопределенные звуки, и глаза его, исполненные вечным изумлением, только смотрели из стороны в сторону. Они были все такие же большие, водянистые, цвета цветомертвые жабы но с голубым нежным оттенком на сей раз. Вполне было очевидно, что восприятие нашего мира как мира мертвых возникло у Никиты именно потому, что он попал в период настолько прошлой и отдаленной от его эпохи, что он с трудом осознавал, в каком времени находится. Вместе с тем, когда он иногда вглядывался в лица людей, глаза его вдруг загорались каким-то потусторонним приятием того, что здесь, и даже ненормальной, пугающей восторженностью словно он вдруг очухивался и видел чужой, но живой мир. Поэтому мертвенность нередко с него сходила, и тогда обычное изумление переходило в крайне экстремальное. И такие ощущения живого и мертвого монотонно чередовались в нем. Наконец Павел просто стал напрямую умолять Никиту описать его эпоху и то, каким образом он попал в провал и очутился здесь. Не сказать, что Никита не понял его, но реакция произошла не та. Он схватился за голову, расширил и без того широкие глаза, помолодел и стал бормотать, что все, что связано со временем, опасно, но ничего нельзя менять. Это был хоть какой-то, пусть слишком общий, но вразумительный ответ. Затем пошло обычное, и Павел ничего не понял. И в глазах Никиты он все-таки почувствовал наряду со знанием какое-то подлинное безумие, которое было само по себе и ни от чего не зависело. Но только иногда это пересекалось с сознанием. На скамейку рядом с ними бухнулся алкоголик и утвердил, что надо выпить. Но потом заглянул в глаза Никиты и тут же отбежал в другую компанию. На его место села молоденькая девушка и тоже посмотрела на Никиту. Но во взгляде ее было такое знание, что Павлу стало страшно. Поезд остановился, надо было выходить, и Павел, на минуту задержавшись, вдруг спросил ее вы узнали кто он почему же нет конечно узнала я читаю по глазам все у павла была мысль остаться схватить старика но по инерции он двинулся за ним они выскочили павел отчаянно глянул в окно девушка смотрела на них и загадочно улыбалась ее губы прошептали павло показалось ничего не бойтесь Он махнул ей рукой, поезд тронулся, и Павел с ужасом осознал, что больше никогда ее не увидит. Она, его соотечественница, как это много значит, могла бы легко рассказать ему все. Но она унеслась в пространство, в дремучие, бесконечные, но родные леса. Поезд стремительно уходил в российскую запредельность. Никита стоял на платформе неподвижно, словно древняя мумия. Павел неприязненно на него взглянул. Та знает, а этот не знает. Или не хочет, может, и не в силах говорить. Что делать? В ответ Никита добродушно указал рукой на какой-то непритязательный пятиэтажный дом вдали. Павел подумал, что, может быть, эта девушка просто умеет читать суть и судьбу по глазам, какое известно, и немного успокоился. Но в душе было ощущение, что она знает из другого источника, гораздо более глобального и невероятного. Пошли к пятиэтажке. Никита все время спотыкался, падал, словно шел по лунной поверхности. Павел с трудом довел его до дома и, рассердившись, отказался идти в квартиру. — Нет времени, — усмехнулся он. Никита, понимающий, осклабился. Но всего лишь через несколько дней Никита появился опять. И был прост. Пришел он прямо к Павлу домой, ибо Павел, естественно, дал ему адрес ранним утром. У Долинина в этот день ночевал изрядно нагрузившийся Черепов. Они почти всю ночь читали, разбирая нюансы прозы Лотреа Мона. В оригинале, разумеется рядом лежали романы гуустогомэренко в хорошем новейшем переводе и вдруг резкий звонок павел изумился никита прямо сиял и был доброжелателен как дед мороз конечно в той степени в которой это было для него возможно втроем забрались на кухню и никита присев улыбаясь выпалил очень ясно причем как и положено людям двадцатого или двадцать первого века следующее меня стукнуть хотят наверное по голове я так думаю впрочем павлуша чуть чуть озлился еще яснее еще яснее никита напрягись кто хочет стукнуть чем и почему что произошло в конце концов из всех расспросов и ответов выяснилось что за никитой стали следить кто неизвестно но об этом намекал еще кирилл когда павел уезжал провожать никиту Причем следить начали довольно открыто и агрессивно. В этом смысле и надо было понимать слова Никиты, что его хотят стукнуть по голове. Оживившись и в чем-то даже просветленный Никита рассказал за чаем и квасом одну не очень уж и странную историю. Из его выразительного, но спутанного рассказа выстраивалась следующая картина. Два года назад, когда Никита еще жил на другой квартире, к нему приходили. по ночам Гости. Их было двое. Сами отпирали дверь и входили. Никита просыпался, но особо не двигался. Боялся. Больше самого себя, чем их. Эти двое молча сидели в углу на стульях и наблюдали за ним, пристально и почти не отрываясь. Ничего иного не делали. Окно было большое и даже ночью светлело. Под конец Никита так привык к этим угрюмым, молчаливым ночным посещениям, что даже если просыпался, когда они с Шороком входили, то сразу засыпал, даже похрапывая. — Со мной ведь всякие явления происходят, особенно ночью, — оскались, — объяснял Никита, — и с головой тоже. Голова у меня сама по себе. Вот они наблюдали, сидели и смотрели, записывали что-то потом он совсем четко говорит воскликнул черепов пораженный большей ясностью изложения чем наблюдением то что наблюдают неудивительно а то что он такой сегодня ясный солнечный прям как древний грек это не впопад подумал клим павел был с ним согласен но все таки никиту надо спасать ведь и кирилл подтверждал не равен час какой нибудь маньяк скажет или объясни или убил А что Никита может объяснить? Он никогда не произносил больше двух-трех коротких фраз, ясных для современного человека. Только в ярость войдут и пристукнут сгоряча. это опасность вряд ли от государства. Они бы действовали иначе. Скорее, маньяки. Никита таких притягивает, заключил Павел. И тут Черепов проявил решительность. Никиту Кульяне. Дом огромный, она у меня сердобольная, припрячет. «Да и нам интерес, эдакий тип при нас». «Я согласен быть при нас», — кивнул головой этот древний будущий старичок, называемый Никитой. В тот же день Никиту привезли в дом к Ульяне и спрятали.